Передвигаться по камням можно только прыжками, Рискуя поскользнуться. Но зато выше есть прекрасные поляны С молодой, сочной черемшой. Салатом из нее она хотела вечером угостить отца. Лес тем временем оживал с каждой минутой. На вершине высоченной пихты запел зяблик. Его песенка коротка, неторопливая и мила, Как переливы горного ручья. Зачирикал, поспешая поползень, В стороне зазвучала веселая нотка разукрашенного щегла. Потом в птичий оркестр ворвался барабанный стук дятла. сердито и резко, как расстроенный саксофон, крикнула скандалистка Сойка. И пошло-поехало расчудесное звучание стоголосой птичьей симфонии. Вместе с солнечными лучами прилетел в тайгу шаловливый ветерок, зашумел листвой осину реки, раскачал неловкие туманы. Сильнее загудела проснувшаяся река, над порогами вспыхнула минутная радуга семицветка и погасла. А по лесному царству уже неслись сотни новых звуков, один прекраснее другого. Проснулись и запахи. Ночью все заглушается сыростью, пахнет только водой и туманом. Солнце высушило туман, резвый ветер прочесал склоны гор и принес с собой многоцветный запах альпийских лугов. Пригрела хвою на пихте и можжевельнике, растопила воск кошкары. Воздух загустел, насыщаясь запахом смолы и скипидара. Набросила теплым облаком муравьиного спирта, багульника. Все запахи перемешались, остался только один — запах согревшегося леса, в котором уютно, тепло и сытно. Нарвав изрядный пучок черемши и небольшой букет таежных первоцветов, Лена медленно шла по тропинке, очарованная прелестью проснувшейся природы. Не зря она выбрала именно этот маршрут для утренних прогулок. Каждый новый день в тайге не похож на другой, несет в себе новое, необычное, впервые увиденное или услышанное. Каждый раз лесной хор звучит по-другому. Запахи перемешиваются в немыслимое сочетание, расцветают новые цветы. В многочисленных лужицах и бочишках со водой желтым покрывалом лежит пыльца хвойных деревьев, а ближе к середине лета их покрывают трепещущие тельца бабочек, изнемогающих от невыносимой жары. Между тем в тайге стало тише, птицы сделали перерыв на завтрак, звери разбежались по укромным местам. Шум реки словно отдалился, стал более глухим и монотонным. Верховой ветер едва шевелил кронами, и Лене показалось, что деревья застенчиво рассказывают друг другу о своих ночных сновидениях. Вернувшись домой, она положила пакет с черемшой в холодильник, цветы поставила в высокую керамическую вазу. Отца в гостиной не было. По шуму воды из ванной и довольному мурлыканью, она догадалась, что он принимает водные процедуры. Из калитки напротив вышла Эльвира Андреевна. В темных джинсах и светлом тонком свитере, с короткой пышной стрижкой, издали ее можно было принять за молоденькую девушку. И только вблизи было видно, что темные волосы прорезали дорожки седины, а вокруг необычайно ярких глаз залегли лучики морщинок. Небольшой прямой нос и не потерявшие свежести губы. Алексей ничем не походил на мать, Разве только глаза у них были одинакового, завораживающе синего цвета? Эльвира Андреевна распахнула ворота, и легкий напоминя Алексей Ковалев открыл перед ней дверцу машины. Но его шустрая мамаша все-таки успела приветливо помахать в сторону их дома рукой, и Лена испуганно отпрянула от окна. Отец в одних спортивных брюках, шумно отфыркиваясь, вышел из ванной. Вытирая грудь полотенцем, он выглянул в окно. «Видала, как я на женщин воздействую. С утра ручкой машут». Лена засмеялась. «Ну ты, папка, в своем репертуаре. Смотри мне. Маме напишу, чем ты здесь занимаешься». Отец в притворном ужасе округлил глаза. «Только флирт. Легкий, безобидный флирт. Кровь немного разогнать, но все в рамках приличий. Твой старый отец только на это и годен сейчас». Лена шутливо шлепнула его кухонным полотенцем. «Завтрак, Казанова, сам себе приготовишь. Я не успеваю, до школы долго добираться». «Ты что, пешком и летом, и зимой?» «И летом, и зимой. Да еще километров десять по тайге почти каждое утро пробегаю».